Александр Цыпкин. Интуиция. Интерактивная пьеса. Читает Константин Михайлов. Сцена первая. Егор Матвеев, 43 года. Ну надо же, и здесь собаки. Тоже ждешь. Сейчас встретимся, интересно, с кем. Я вот думаю, неужели он и правда по образу и подобию... Тьфу, наоборот, ну ты поняла. Честно говоря, если по образу и подобию, то как-то не очень получилось. Я, знаешь, вот инженеры, могу сказать, конструкция очень хреновая. Ломается чуть что, и запчастей не найти. А главное, ну никакой предсказуемости. Мне приятель со скорой рассказывал, привозят к нему за день двоих. Один с пятого этажа упал. Представляешь, придурок. Решил посмотреть, нет ли очереди за пивом. Ну, вот и посмотрел. А вторую лампочку на кухне решил поменять. Стул на стол поставил, рухнул. Так у того, что с пятого этажа свалился... Сломана лодыжка, а у второго шея. Парализован на всю жизнь. Какое уж тут подобие. А собак я не люблю. Нет, конечно, вы добрые, но уж очень мне жизнь поломали твои братья. Точнее, сломали. У меня жена рожает, я в роддом лечу и собаку сбиваю. Ну, торопился я, а жена просила при родах поприсутствовать. Не знаю, зачем ей это сдалось. Чего там смотреть? Но попросила. Я поехал и собаку сбил. Шавку какую-то. Сама под колеса прыгнула, бездомная. Виск еще такой. Знаешь, я до сих пор помню этот виск. Я машину тормознул, вышел, она лежит, скулит, ноги не шевелятся, еще бы такой удар был. Ну что мне делать? Жена в роддоме, а этот тут помирает. Я ее на травку положил, сел за руль. И не могу я ее бросить. Как тут бросишь? Решил, сам кончу, чтобы не мучилась. В детстве у бабки каждое лето щенков с котятами топили, и ничего. Бабка за это картошку жарила. Не утопишь, не пожрешь. Думаю, легко задушу, душу. она, сука, прямо в глаза смотрит и скулит. Больно, наверное. Мне уже из роддома звонят, ну что мне делать? Я глаза закрыл, начал душить, а она обоссалась. Люди тоже так говорят, если вешаются. Ну, короче, не смог я. Звоню в роддом, спрашиваю, а можно я собаку сбитую привезу? Меня, знаешь, обматерили. Говорят, у нас роддома не ветеринарная клиника. А то я не знаю. Знаешь, у нас люди странные. Иногда лежит человек на улице, помирает, никто не поможет. А иногда мужа-алкоголика, скотину, баба всю жизнь тянет. Не поймешь нас. Так и тут. Ну вот что мне делать? Убить не смог, бросить тоже. В роддом не взяли. Поехал в ветеринарную. Приехали. Врач спросил, ваша собака? Я говорю, нет, бездомный. Просто подобрал. Он и ушел. Я, если честно, даже не понял. Думал, ну еще пять минут подожду и поеду. Я сижу. А должен в другом коридоре сидеть. Жене попросил передать все как есть, мол, рожайте без меня, я собаку спасаю. Ничего не ответили. Да, я ее понимаю, надо было нормально машину водить. Я, конечно, выпил, что уж там, на радостях, ну, немного так. Ну, как немного? В общем, выпил. До роддома два километра, думал, доеду, доехал. Я врачу стучу, говорю, мне ехать надо, что там, можно я поеду? Он говорит, нет, тело забрать надо. Он ее просто усыпил, даже спасать не стал. Сказали же, что не ваша собака. Я и понял, что никто ее выхаживать не будет. Ну Кто же знал-то? Конечно, я бы ее выходил. Что же сразу усыплять-то? А он такой. Ну, минимальный вред. Я даже запомнил. Минимальный вред. Я бы хотел было об стену головой, чтобы тоже минимальный вред. Сдержался. Вышел, лечу в роддом. Жена звонит, говорит, что мудила. Ни при родах не был, ни при зачатии. Я так обалдел, что в столб и въехал. Лежу, ногами пошевелить не могу. Думаю, эх, того бы доктора с минимальным вредом сейчас. А рядом люди идут. Мимо все. Один, правда, стал помогать, но машина загорелась, он убежал. Я думал, он меня вытащит, но... Мне даже кажется, он мне в глаза посмотрел. И вот знаешь, я как подумал, что сгорю живьем. И не в танке героем, а в ладе, мудаком. Так и умер. Повезло. Пощадили меня. Живьем гореть очень больно. Интересно, она от обиды или правда не мой ребенок? Как бы узнать? Я не то, чтобы зло на нее держу, нет. Ну, как-то мне спокойнее будет. Может, они мне там соврут? Я только рад буду. Ну, чего ты так смотришь? У меня колбасы нет. Хорошие у тебя глаза, добрые. Как будто все понимаешь. Жалко, конечно, что ту псину просто усыпили. Надо было сказать врачу, что я вернусь за ней. Хотя, может, и к лучшему. Я, кстати, в судьбу никогда не верил. Ну, пока вот не умер. Точнее, пока не увидел, как тот парень, который меня вытащить хотел, убежал. Я тоже тогда убежал, как сейчас помню. Пошел в деревню за водой и вижу. Рыбак-мудак под лед провалился. Весна уже, солнышко пригрело, а он, дурень, на самую середину озера зашел. Ну и кричит, помогите. А как я помогу? Надо к нему же ползти. А если сам провалюсь? Тут каждый сам решает. Мне лет 17 было. Мамка, батя, сестричка как бы они меня хоронили. Я и побежал, чтобы крик не слышать, хотя я его потом еще долго слышал, лет десять. И знаешь, что скажу? Если мне здесь этого рыбака предъявят, я все равно скажу, что правильно сделал. И тот, что меня из горящей машины вытаскивать не стал, тоже правильно. Нельзя свою жизнь на чужую глупость класть. Ну, весна, на тебя эта рыба? Или я, пьяный дурак? Так что все правильно. Не наказывайте пацана, а вот собаку жалко. Надо было сказать, что я ее заберу.